Антеек сидела в крошечной спальне в таких же жалких апартаментах, которые Лето отказался сменить, даже после того, как сёстры предупредили его от лейлоксианской измене. На коленях Антеек лежала чёрная квадратная плитка длиной около 10 мм и толщиной не более трёх. Преподобная мать писала на этом приборе с помощью светящейся ручки, записывая слова одно поверх другого.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 Теперь последовало весьма щекотливое поручение, связанное с поездкой на X, что позволяло сделать некоторые предположения о намерениях и отношении Господа Лета. Возможно, времена изменились, и теперь общину ждут почести и больше пряности. «Всё зависит от того, как я справлюсь с поручением». Хэви вошла в спальню одна и скромно села на лежанку, причём её голова оказалась ниже головы Антаек. Прекрасно и обдуманно. Очевидно, что говорящие рыбы могли поставить Антайк в любое положение по отношению к Хви. То стоило только шевельнуть пальцем. Первые слова Хви поразили преподобную мать Даниматы. «С самого начала вы должны знать, что я выхожу замуж за господа лето». Потребовалось всё умение Антайк, чтобы не показать всю глубину изумления. Способности Антек позволили ей распознать, что слова Хви были правдивыми и искренними, но всё их значение ещё предстояло обдумать. «Господь Лето приказал, чтобы вы никому не сообщали об этом решении», — добавила Хви. «Вот эта дилемма», — подумала Антек. «Могу ли я сообщить сёстрам в капитул?» «В своё время это станет известно всем», — сказала Хви Нури. Но это время ещё не пришло. Я говорю это вам, чтобы подчеркнуть всю степень доверия, которую испытывает Лето. Доверие к вам. И ко мне, и к вам. Антек едва смогла сдержать дрожь. Такое доверие присуще только очень сильной властью. Знаешь ли ты, почему Икс выбрал послом на Аракиси именно тебя? Спросил Антек. Да, они хотели, чтобы я втёрлась к нему в доверие, а потом обманула. Кажется, ты преуспела. Означает ли это, что иксианцы верят в некоторые... странные привычки Господа Лета? В них не верят даже трейлоксианцы. Я понимаю это так, что ты отрицаешь истинность этих россказней. Хви говорила настолько бесстрастно, что даже умения преподобные приобретённые в школе Бенегессерит и способности ментата плохо помогали в расшифровке значения того, что рассказывала Хви. «Ты говорила с ним и видела его, правдиво ответь на эти вопросы самой себе!» Антек с трудом подавила вспышку раздражения. Несмотря на юность, Хви была отнюдь непослушницей и никогда не станет хорошей сестрой Бенегессерит.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 Помедлив, Хви улыбнулась. Изобретательность Икса выше его ума. «Думают ли на Иксе, что ты представляешь угрозу для Бога Императора?» «Я думаю, что в первую очередь они озабочены моей осведомлённостью. Я обсуждал этот вопрос с Ампром перед самым моим отъездом сюда. Этот Ампр – директор Департамента иностранных дел?» да Ампор убеждён, что Господь Лето допускает угрозу по отношению к себе только до определённых пределов. Это сказал тебя сам Ампор? Ампер убеждён, что от Господа Лето нельзя скрыть будущее. Но в основе моей миссии на Икса лежит предположение о том, что... Антек помолчала, покачала головой и продолжила. «Почему Икс снабжает Господа машинами и оружием?»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 «Да, многие люди после этого поверят в роскость нетлей локсианцев». В ответ Хви лишь улыбнулась. «Проклятие! Как же мы ухитрились упустить эту девочку!» «Он изменяет основы своей религии!» В тоне Антек прозвучало обвинение. «Вот в чём заключается всё дело!» «Вы делаете ошибку, судя других по себе!» Сказала Хви, и, видя, что Антек возмутилась, добавила. но я пришла сюда не для того, чтобы спорить по поводу действий Господа Лета». «Нет, конечно, нет», – поспешила согласиться Антек. «Господь Лета велел мне», – продолжала Хви, – «рассказать вам все мельчайшие подробности, сохранившиеся в моей памяти, о месте, где я родилась и воспитывалась в детстве». Вспомнив эти слова Хви, Антек посмотрела на чёрную дощечку, лежащую у неё на коленях. Хви рассказывала подробности и детали, которые велел ей рассказать её господин, и жених. Подробности, которые показались бы скучными любому, кто, в отличие от Антек, не обладал способностями ментата извлекать отовсюду необходимую информацию. Антек покачала головой, думая о том, что ей придётся сообщать в капитул общины сестёр. К этому времени они уже прочтут её предыдущее послание – Машина, которая может защитить своё содержимое от всепроникающей способности признания Господа Лета? Возможно ли в принципе создание такой машины? Может быть, это просто ещё одна проверка богом-императором искренности намерений Бенегессерит? Но постойте, если бы он уже не знал о таинственном происхождении Хвенори, то... Ум Ментата помог Антек мгновенно понять, почему именно её господь Лето избрал для миссии на X. Бог Императора не мог доверить эту информацию говорящим рыбам. Он не хотел, чтобы рыбы заподозрили своего бога в слабости. Но так ли это очевидно, как представляется с первого взгляда? «Колёса в колёсах. Как это похоже на господа Лето?» И снова Антек задумчиво покачала головой. Она наклонилась над дощечкой и стёрла сообщение о том, что Господь Лето выбрал себе невесту. Они скоро и сами всё узнают, а Антек пока разберётся в подтексте происходящего.